Глава 19. Девочка-информатор. Белый пейзаж Абриль прежний цвета, и мы увидели перед собой ряды домов терракотового цвета. Это были кирпичные дома, должно быть из-за природных особенностей или культуры, здания в этом городе было принято строить из кирпича. Айс, это не сованна? Элеонора удивлённо оглянулась вокруг себя. Где это мы? спросила Засия, подняв глаза. в Захенбурге. А разве вход в Ахартхель находится не в Саванне Лишарес? спросила Саша, слепопытство мглудаясь вокруг себя так, будто впервые оказалась в этом городе. Помнишь, упомянут она Галея Слух. Кажется, он говорил: "Раскинулась огромная саванна вокруг города Захенбурга под названием Лишарес. Когда покроет её таинственный туман, внутриние воскреваться будут феи азарные". Вдруг появятся они, раз смешить их если и путь на Ахартхель, ну, кажет вам. Якевнуло сказал. Имея на руках лишь эту информацию, в Ахартхель нам не попасть. Он не сказал нам о слухах о появлении тумана? Миша взглянула на меня холодными глазами. Он решил опустить эту часть, потому что какой бы это был экзамен, если бы он рассказал нам всё? Будем искать слухи о появлении тумана? Да. Если в слухах говорится о таинственном тумане, покрывающем саванну Лешарис, то вполне естественно заключить, что распространён он в самом близком к ней месте в Захенбурге. Если поспрашивать местных, может встретим тех, кто о нём знает. К тому же, при нас божественная удача. Трудности с этим у нас возникнуть не должно. Но тогда мы должны разделиться на группы и поспрашивать местных. Разделиться, конечно, было бы нежелательно, но в этом городе с этим проблем не будет. Я своими магическими глазами вижу, что нас Галеас мирно стоит в саванне Лешарес. Если здесь появятся какие-то другие враги, кроме него, мы легко с ними расправимся. Разделимся на четыре группы. Рай и Сミス пойдут на север города, Элеонора с Зеси на восток, Союз поклонников на запад. Впрочем, вам мне обязательно строго придерживаться этих областей. Миша и Саша пойдут со мной. Благодаря заклинанию Гайс, я могу видеть глазами каждого из них. Но «Ну, тогда мы пойдём. Рай и Сミス помахали руками и ушли. Так, Зеся, отправляемся за сбор информации. Будешь спрашивать жителей о таинственном тумане. Поняла? Я буду спрашивать о таинственном тумане. Да-да, всё верно. Молодец. Элеонора тоже ушла, побуждая Зассию попрактиковаться в сдавании вопросов. Господин Анас, мы тоже пойдём. В этом городе, кажется, есть отделение Единства, мы заглянем туда. Когда мы в прошлый раз с ними связывались, они хотели фотографию господина Анаса. Уверен, в обмен на неё мы сможем выторговать любую информацию. Но если не сработает, то придётся попытаться счастья с книгой, в которой расписано сказание о подвиге господина Анаса. Не тот случай, в который мы преукрасили реальность слишком сильно. О, верно, что всё будет нормально. Ну Но а она же для новичков, и её не стыдно будет показывать кому угодно. Тогда покажите её мне. Ха, пошляк. Какой ещё пошляк? Эй вы, о чём это вы там пишете? В каком месте это для новичков? Покажите мне ещё. Союз поклонников ушёл, дородя секреча. Кя, кя. Книга Анаса. Миша задумчиво наклонила шею. Тебя об этом лучше всю жизнь не знать. Вы общались с Сашей, и Миша идёт вбоку от меня. Слушай, раз ты идёшь с нами, значит, мы с ней наиболее вероятные кандидаты оказаться Божьим дитя? Не велика разница. Миша создала силу псевдобога, вот твой магический глас разрушения сейчас тоже есть потенциал заглянуть в бездну ещё глубже. Сказал я, продолжая идти. Слушай, казалось, была какая-то мысль, но она не решилась её озвучить. Если я окажусь Божьим дитя Потупившись росею, насмотряв в землю, пробормотала Миша: "Если я окажусь в порядке уничтожения анаса", говорила она так, будто это было нечто само собой разумеющееся. "То я готова". Затем Саша повернулась ко мне и сказала: "Это не значит, что мы с Мишей уже оставили всякую надежду. Ну, если вдруг ты поймёшь, что с этим ничего нельзя будет поделать, мы вернём тебе подаренные нам жизни". Ха -ха -ха -ха! Я рассмеялся. "Я сейчас вообще-то серьёзно говорю". Я знаю, поэтому я и смеюсь. От лёгкого недовольства Саша надула губки. Почему? Вы решили, что я забыла ваше желание, обычное мне в тот день? Услышав это, Миша с Сашей погрузились в молчание. Допустим, что Миша была рождена по боженему умыслу, с целью уничтожить меня. И вы обе стали жертвами этой несправедливости. Миша росла будучи несуществующим ребёнком, а Саша продолжала переживать за неё. И теперь на протяжении этих трёх месяцев вы наконец стали смеяться. Порошло всего 3 месяца. Я остановился и чётко им заявил: "Я вы говорить о мне о своей гибели? Не смешите меня. Я даже думать не собираюсь о том, кого следует тубить. Я распростёр и подолом обе руки. Я ведь вам уже говорил, что уничтожу все несправедливости, что встану то вас на пути. Если Бог навлечёт на вас трагедию, я уничтожу этого Бога. Если исток вашей трагедии есть порядок этого мира, я уничтожу и все порядок". Миша и Саша пристально взглянули на мои раскрытые руки. Возьмите и сдайте руки, если верите в меня больше, чем в богов. Они без колебаний взяли меня за руки. И никогда не отпускайте их, пока вы держитесь за эти руки, и я во что бы то ни стало спасу вас. Миша кивнул. Ни за что не отпущу. Саша пристально взглянула мне прямо в глаза. Я тоже обещаю, что не отпущу твою ладонь. Я улыбнулся. Хорошо сказано. Не забывайте об этом. Мы спокойно распустили руки и пошли дальше. И тут, пока мы осматривали город на предметы мест скопления людей, неожиданно раздался четок гневный голос. Ты все валяешь, обычная мелкая соплячка. Срать я хотел что ты информатор. Не мешай моему бизнесу, распространяя обо мне плохие отзывы. Выглянув в его сторону, я увидел похожую на торговца каратышку в компании нескольких людей, пинавших какую-то девочку в капюшоне, из-под которого проглядывали синие волосы. Сам виноват, что о тебе попал злидорные слухи. Твой мошеннический бизнес существует лишь для того, чтобы обманывать путников, решительно ответила девочка, перевшась обеими руками об землю. Услышав это, купец вытаращил глаза от гнева. "Что ты сказала, тварь? Отделайте -ка её, как следует, чтобы она всю оставшуюся жизнь провела на койке!" Прохожие на мгновение обратили на них внимание, чтобы понять, к чему весь этот шум, но тут же отворачивались и поспешно удалялись от них. Словно нежелая быть в это вовлечёнными. Похоже, репутация у него действительно плохая. Впрочем, как бы там ни было, он эту девушку вроде как информатором назвал. Неужто госпожа удача навестила нас так скоро? Что? Я пошёл к пцу его банде, пока Саша Россину на меня смотрела. Ну хватит вам уже. Ты ведь купец. Вот и соперничество в торговле. Избивая не желающих бороться людей, ты много денег себе не заработаешь. Стоило мне вмешаться в перепалку между ним и девочкой, торговец смирил меня угрюмым взглядом. Ты что такой, знакомый эта информаторша? Отнюдь. Просто не могу стоять и смотреть на то, что ты делаешь. Тебе стало быть неместно, раз меня не знаешь. Чтоб ты знал, эта девочка Лгония, поехавшая на всю голову обманщица, настаивающая на том, что несуществующее льст сосуществует. Уж не знаю, какам Ахартхельня она говорит, но никто ничего подобного не видел. Услышав это, девочка злобно на него взглянула. А хардхелн существует. Ты просто не веришь в это. Похоже, мы сорвали джекпот. Не нато ну слежал, не советую я тебе на сторону такой хвастливой дёвки вставать. Лучше за языком следи и катись отсюда по добру-по здорову. Ты уж не серчай, но у меня к ней дело, а ты лучше сгинь отсюда. Мои слова на мгновение ошеломили торговца. В чём дело? Если свалишь прямо сейчас, То я так и быть, закрою глаза на твоё деяние. На. Вот поэтому я терпеть не могу чужаков. Слышь, сейчас я покажу тебе обычаи нашего города. Меня окружили грозного вида мужчины. Про эстена, похоже, тебе понадобится пара тройка новых костей. Вот как у нас заведено. Не переживай, мы тебя не убьём, если не будешь сопротивляться, выкрикнул один из мужиков. Ха, я рассмеялся. Что это вообще такое? Они слабее всех, с кем я с родился после своей реинкарнации. Как они могут выпендриваться с такой крошечной магической силой? На чём ты ржёшь, мразь? А! Вложенная в смех магическая сила скрутила воздух в водоворот и отбросило эту троицу примерно на сотню метров. Какого? В виде фотоу торговца от шока выпочели глаза, раздулись ноздри и до ваняет отвилась челюсть. Ой, прости. Ты просто такую чушь сморозил, что я нечайно вздох Ах смехом. С вздолом смехом? Нет, при эктяжести. Похоже, торговец был так шокирован, что начал молоть какую-то чушь. Ай, вы что творите? Вставайте и оделайте его! дрожа кричал им торговец. Но они валялись на земле, и не двигались. Судя по их состоянию, не очнутся они ещё дня 2-3. Но так как и говоришь, городские обычаи ты мне покажешь. Услышав мои слова, Он вздражал, съёжился и начал пятьот назад. "Мало, возьмите немного за севадню". Торговец резко переменился и вытащил из запасов и порой десятков золотых монет. "Ого, ну ладно". После чего торговец Григорий улыбнулся. "Ха-ха, не зря говорят, что деньги решают всё. Деньги делают тебя всемогущим. Господин, не желаете ли стать моим телохранителем? За ваши навыки я готов заплатить любую сумму". Так, в чём заблуждаешься? А? Я нарисовал магический круг на топом лица торговца, и он быстро впитался в его тушу. В этот миг все золотые монеты в его руках стали разлагаться. Что? Что это такое? Проклятие. Ты больше никогда в жизни не сможешь притронуться к деньгам. Что? Не может быть! Купец резко переменился в лице и вытащил золотые монеты из запазухи, однако они уже разложились. Он стал суетливо их перебирать, но они разложились ещё сильнее и в итоге рассыпались. Мои деньги разложились. Не может быть. Мои деньги разложились. После того, как все его монеты рассыпались, он побледнел. Должно быть, представил, какой теперь будет его дальнейшая жизнь. Что ты? Не расстраивайся так. Я дам тебе один хороший совет. Капец посмотрел на меня с призрачной надежды во взгляде. Жизнь это не только деньги.